Песно покидают свои жилища, уводя домашних животных и оставляя муравьям лишь клопов, мух, тараканов, мышей, крыс. Вернувшись, они могут быть абсолютно спокойны, в домах не останется ни одного вредителя. Эту особенность муравьев люди давно подметили и стали использовать в своих целях. Муравьи вездесущие, их можно встретить в лесах, полях, садах, лугах, болотах и даже в пустынях. Живут они колониями и по праву носят название общественных животных. Всего их насчитывается 20 тысяч видов, но по численности на земле с ними могут поспорить разве только комары, ведь в муравейнике живет до 300 тысяч особей. В каждой колонии общины есть самцы, самки и рабочие. Самцы и самки у муравьев крылатые, так что рожденным ползать все-таки и суждено познать счастье полета, хотя и очень короткое. Самка после оплодотворения сбрасывает крылья, самцы же, закончив брачный полет, погибают. А рабочие муравьи — это недоразвитые самки. Они могут по своим обязанностям разделяться на рабочих, кормилец, нянек, фуражиров, воинов. Большинство муравьев — хищники, уничтожающие яйца, личинок и взрослых насекомых. Питаются они и сладкими выделениями других насекомых. Многие виды муравьев поедают семена растений, а некоторые тропические питаются выращиваемыми в гнездах плодовыми телами и мицелием грибов. Есть муравьи, питающиеся соком растений, а муравьи-древоточцы поселяются в стволах деревьев, И вредят лесу. Но, конечно, главная квартира муравьев выглядит иначе. Вот возле старого пня с южной стороны пирамидкой возвышается муравейник. Правда, пня уже почти не видно. Семья маленьких тружеников растет, муравейник поднимается вверх, а пень как бы уходит вниз. Южная сторона муравейника более пологая, чем северная. Это и понятно. Муравьи любят солнце. Непрерывно сбегают муравьи вглубь пирамиды, выбегают, ползут по склону вверх-вниз. Но все заняты делом, и каждый трудится на общее благо, причем трудится не в одиночку, а сообща, помогая друг другу. По бесчисленным дорожкам к муравейнику возвращаются фуражиры. По два, по три-четыре, а иногда и целой гурьбой они тащат домой добычу, гусениц, жуков, клопов, а то и мертвую бабочку — Тысячами разбегаются они во все стороны от муравейника и горе тем, кто окажется на их пути. Они окружают добычу, кусают ее сильными челюстями, обрызгивают муравьиной кислотой и тащат муравейник. По сути дела муравьи берут на себя защиту того или иного участка леса от вредителей. Особенно полезны в этом отношении рыжие муравьи из рода формика. За трудовой сезон с апреля по октябрь Одна семья, один муравейник, уничтожает по самым скромным подсчетам 3-5 миллионов вредных насекомых. В этом отношении с ними трудно спорить даже птицам. Если, скажем, синица собирает 500-600 гусениц в день, а малый пестрый дятел до тысячи разных насекомых и личинок, то муравьи одного муравейника истребляют их в десятки раз больше. Когда на лес массами нападают вредители, активность муравьев возрастает во много раз. В течение одного июньского дня муравьи приносят гусениц зимней пяденицы 28 760, гусениц дубовой листовертки – 960, гусениц пилильщиков 1520, гусениц других видов – 4880. щелкунов и долгоносиков 33120. Правда, иногда страдают и полезные насекомые, но они составляют всего лишь 0,7-2,5% общей добычи. В целом же за месяц муравьи могут уничтожить до миллиона гусениц. Заметим, что в смысле силы с муравьями вряд ли кто может сравниться. Слон, весящий 5 тонн, с трудом поднимает груз весом в полторы тонны, а 50-миллиграммовый муравей тащит мертвого жука весом.